И пилок. Увидел я ее на вокзале. Я там часто бываю. А тут смотрю, она такая, вся из себя. Ну, уж это как обычно. Всегда любила редиться. Смотрю, стоит с мужиком каким-то. Я сначала подумал, что у нее опять новый муж. Второго-то Димку я видел. А она-то и не узнала меня. Конечно, куда уж нам. Подошел я поближе. Думаю, послушаю, о чём они там колякают. Подошёл, значит, отвернулся в сторонку, стою, а она, слышь, стоит, объясняет ему, как лучше девчонку какую-то уморить, такой ей укол сделать досекой, и всё это опекунство, да, опекунство. Через каждое слово она это опекунство поминала. Ну, слово за слово и понял я, о чём они речь ведут. Димка ты помер, оказывается, до канала мужика. Меня из квартиры выкинуло. А этого бедолагу вообще в могилу свела. А наследство видать на девчонку записано, на дочку Димкину. У него от первой жены дочка оставалась. Так она девчонку эту задумала извести и сама всем наследством завладеть. Такая стерва, только деньги и любила. Ну как понял-то я все это, так просто зло меня взяло. Мало того, что двух мужиков погубила, так еще и детя мало ей подавай. И так я для себя решил, что ни за что этого не будет. Она жила-то в Финляндии, но и в Питер приезжала иногда. По старой памяти. Я, когда посправнее был, встречало ее, то там, то сям. Вы не смотрите, что я теперь такой. Я раньше тоже. Ого-го! И дело свое имел, и деньги у меня были. А как прижала маленько судьба, так это стерва меня и кинула. А потом и Димку этого охмурила. Она мастерица на эти дела. Может, когда хочет. Как змея вокруг тебя завьётся и не вырвешься от неё. А когда сюда приезжала, всегда на могилку ходила к родителям. Вот тоже вроде посмотришь, стервой-стервой, а тут было же, значит, что-то человеческое в ней. Но если уж где деньги увидит, как дурная сразу становится. И я решил Как никак, а девчонку эту извести ей не дам. Я человек уже пропащий, а ребёнок ни в чём не виноват. Пора было эту тварь остановить. В общем, знал я, что рано или поздно она на кладбище появится и стал караулить. Ну и подстерёг. Нашёл верёвку где-то прочную и придушил. Придушил как тать. И не жалею, туда ей дорога. Скольком людям жизнь поломала. а сколько им ещё собиралась забрал все деньги у неё а одну бумажку в хайло ей засунул жримов сколько быть тебе на том свете столько и жри пока не налопаешься или пока не подавишься вот и всё от чего же вам больше поезд уходил в ночную даль мерно постукивая на стыках рельсов и это его постукивание и покачивание навевало дрёму и погружало в сон На сей раз я взяла билет в первое двухместное купе, причём заплатила сразу за оба места. Последние приключения изрядно утомили меня. Хотелось, чтобы моё возвращение в родной город протекало в полном покое, без крика, без гама, без дружных семейств, без маленьких девочек и их шевавливо в кошек. Расследование было закончено. Мой клиент Николай Семёнов уже связался с финской адвокатской конторой и вёл переговоры о наилучшем устроении судьбы Насти Клопковой. Настоятельница монастыря мать Ирина, не доверяя петербургским врачам, прислала одну из сестёр ухаживать за девочкой. Следователь, который вёл дело Калаева, договаривался с прокуратурой города Тарасова об организации там следственного эксперимента. А первый муж Эльвира Квабковой, благодаря чистосердечному признанию, рассчитывал на смягчение наказания. Всё постепенно возвращалось на круги своя, так же, как и я возвращалась в свой город. Только уж теперь я не пойду гулять на проспект, засыпая думала я. Как минимум неделю буду сидеть дома, а то вдруг снова наткнусь на кого-нибудь из знакомых. А у тех знакомых тоже окажутся знакомые, а у них тоже какие-нибудь проблемы: девочку там украдут или котёнка. А я отдувайся за них? Нет уж, дорогие товарищи, будем работать по-марксистски, предоставим кошек мышкам, а сами обратимся к Морфею. Поезд, покачиваясь на стыках, летел в ночь, а я с приятным чувством выполненного долга и ожидающего меня высокого гонорара всё глубже погружалась в сон.